О, Генри! Под лежачий камень. Сон. Мюррею приснился сон. Психологи и ученые теряются в догадках и предположениях, стараясь объяснить странные переживания нашего нематериального «я», когда мы бродим в царстве близнеца смерти, в царстве сна. Настоящий рассказ не имеет целью бросить свет на этот неисследованный еще вопрос. Он является просто описанием сна Мюрре. Одна из самых поразительных особенностей снов состоит в том, что происходящее во сне на протяжении нескольких месяцев или даже годов на самом деле происходит в течение нескольких секунд или минут. Мюррей сидел в тюремной камере в отделении для приговоренных к смерти. Электрическая дуговая лампа, висевшая на потолке в коридоре, ярко освещала его стол. По листу белой бумаги полз муравей, дико бросавшийся из стороны в сторону, в то время как Мюррей преграждал ему путь конвертом. Приведение в исполнение смертного приговора посредством электричества было назначено на восемь часов вечера. Мюррей, улыбаясь, смотрел на обезумевшего муравья, мудрейшего из насекомых. В отделении было еще семеро приговоренных к смерти. С тех пор, как Мюррей находился здесь, он видел, как троих увели для приведения в исполнении приговора. Один обезумел и бился, как пойманный в западню волк, другой, не менее безумный, громко молился, третий, слабый духом, упал в обморок, и его унесли, привязав к доске. Мюррей размышлял, как он сам встретит внешний и внутренний момент казни. Сегодня вечером пришел его срок. Должно быть, теперь было около восьми часов. В отделении было два ряда камер, и напротив него была камера Бонифацио, итальянца, убившего свою невесту, и двух полицейских, пришедших его арестовать. Мюррей долгие часы играл с ним в шашки, выкликая ходы своему невидимому партнеру через коридор. послышался громкий басистый голос Бонифацио с его всегдашним певучим акцентом. «Эй, маэстро Мюррей, как вы себя чувствуете? Хорошо, да?» «Хорошо, Бонифацио», — сказал твердо Мюррей, позволяя муравью вползти на конверт и осторожно сбрасывая его на каменный пол. «Так и следует, маэстро Мюррей. Такие, как мы, должны умирать, как мужчины». — Мой срок на будущей неделе — отлично. Помните, маэстро Мюррей, я выиграл у вас последнюю партию в шашки. Может быть, мы когда-нибудь опять будем играть с вами, я не знаю. Может быть, нам придется чертовски громко выкликать ходы в том месте, куда нас отправят. Грубая философия Бонифацио, за которой последовал басистый взрыв музыкального смеха, согрел закоченевшее сердце Мюррея. Да, но Бонифацио оставалось жить еще целую неделю. Обитатели камер услышали знакомое громкое щелканье стальных затворов в то время, как открывалась дверь в конце коридора. Трое людей подошли к камере Мюррея и отверли ее. Двое из них были тюремные сторожа, третий был Леон, сосед и друг детства Мюррея. Нет, это было в прежние дни. Теперь это был преподобный Леонард Уистон. «Я добился разрешения занять место тюремного священника», — сказал он, крепко пожимая руку Мюрре. В левой руке он держал небольшую Библию, отмечая указательным пальцем нужную страницу. Мюрре слегка улыбнулся. и начал приводить в порядок две-три книги и несколько ручек на своем столике. Он охотно заговорил бы, но никакие подходящие слова не шли ему на ум. Заключенные окрестили эту часть тюрьмы в 80 футов длиной и 28 футов шириной преддверием ада. Постоянный сторож преддверия ада, огромный, неотесанный, добрый человек, вытащил из кармана бутылку виски и протянул ее Мюррею со словами «Это самое, понимаешь, настоящее дело для тех, кому нужно подкрепиться. И, понимаешь, тебе нечего бояться, что ты приохотишься к виски Мюррей хлебнул из бутылки. «Вот так», — сказал сторож немного укрепляющего средства, и всё пойдет как по маслу. Они вышли в коридор, и каждый из семи обреченных понял, что было около восьми часов, и что в восемь была назначена казнь Мюрре. В преддверии ада существует своя аристократия. Человек, убивший своего врага или преследователя в открытом бою, в полу битвы, или обуреваемый первобытными чувствами, с презрением относится к подлым убийцам из-за угла. Таким образом, только трое из семи обреченных крикнули последние «Прости, Мюрре», в то время как он шагал по коридору между двумя стражниками. Это были Бонифацио, Марвин, убивший тюремщика во время попытки бегства из тюрьмы, и Бассетт, Железнодорожный грабитель, который был принужден убить проводника-экспресса, не пожелавшего поднять руки вверх. Остальные четверо молча притаились в своих камерах, чувствуя себя отщепенцами в обществе преддверия ада. Мюррей удивлялся своему собственному спокойствию и почти безразличию. В комнате казни собралось около двадцати людей, тюремное начальство, газетные репортеры и зрители, которым удалось... Здесь, на самой середине фразы, рука смерти прервала последний рассказ о Генри. Он предполагал написать этот рассказ совершенно в другом духе, как его предыдущие рассказы. Это должно было стать началом новой серии. «Я хотел показать публике, — говорил Генри, — что я могу написать нечто новое, то есть новое для меня, историю с настоящей драматической завязкой, трактованную в таком духе, который ближе подойдет к моим взглядам на писательство». До того, как начать писать настоящий рассказ, он вкратце набросал, как он предполагал развить его. Мюррей, виновный в зверском убийстве своей возлюбленной, Убийстве, вызванным припадком безумной ревности, встречает с смертную казнь совершенно спокойно и по всем внешним признакам даже безразлично. Когда он приближается к электрическому стулу, им овладевает странное чувство нереальности. Вся сцена в комнате казни, свидетели, зрители, приготовление казни кажется ему нереальной. В его уме мелькает мысль, что произошла страшная ошибка — Почему его привязывают к стулу? Что он сделал? Какое преступление он совершил? В те несколько мгновений, когда прикрепляли ремни на стуле, перед его умственным взором встает видение. Ему снится сон. Он видит маленький деревенский коттедж, светлый, залитый солнцем, спрятавшийся под сенью цветов. Он видит женщину и ребенка, он говорит с ними и узнает, что это его жена и его ребенок, а коттедж — его дом. Таким образом, в конце концов, все это была ошибка. Кто-то страшно непоправимо ошибся. Обвинение, суд, приговор к смерти на электрическом стуле — все это сон. Он обнимает жену и целует ребенка. Да, здесь счастье, а то был сон. Но тут по знаку тюремного сторожа Пускается роковой ток. И то, что Мюррей принял за сон, оказалось действительностью. Рассказ «Сон» был последним произведением о Генри, начатым им по заказу журнала «Космополит». После смерти Генри неоконченная рукопись была найдена в его комнате на его пыльном письменном столе.